Глава 50. Улица Троя наводнила возбужденная толпа, исполненная упрямого желания вырваться за стены и преследовать греков. Толпа жаждала действия, любого, даже в ущерб собственной безопасности. Зима приближалась, воины хотели успеть нанести удар, пока греки не уплыли. Никто не сомневался, что они вот-вот уплывут, ведь зима на носу, навигация заканчивается. Старые солдаты считали, что разумнее природе предоставить поработать за нас. Но разве много славы достанется войну, если врага прогонит не он, а зима, пока бронза зря пылится в кладовой? Наш придворный жрец захоронил священную змейку по ритуалу. Это хоть немного утешило меня. Замены мы ей не нашли, это было невозможно. Я продолжала работать над картиной и включила в нее свою покровительницу — чтобы подарить ей хотя бы ту тень жизни, которой способна наделить память. Но со смертью моей покровительницы закончилась самая прекрасная глава моей жизни. Проходило все больше времени после гибели Троила, и Парис постепенно оправлялся от своей болезни. Он еще не смеялся, как прежде, но уже не лежал целыми днями, размышляя о чем то и даже порой бывал нежен со мной. Правда, это случалось редко, и я не могла предсказать, когда случится снова. Первое время после убийства священной змеи мне казалось, что его любовь вернулась, и я радовалась этому. Но его любовь то появлялась, то исчезала, как луна на небосклоне в неспокойную ночь, когда ветер то разгоняет, то нагоняет тучи. Я постепенно удалялась от него на такое расстояние, чтобы не чувствовать слишком остро ни радость, ни огорчение. Так было безопаснее. Трое начали заполнять беженцы. Это застигло нас врасплох. В один осенний день через равнину, где раньше проводилась ярмарка, хлынул в направлении наших ворот человеческий поток. Стоя на плоской поверхности стены, я не могла разглядеть, вооружены люди или нет. Часовые из башен окликнули их. И те в ответ прокричали, что они пришли из Дордании, Аризбы и Перкоты, что их города разоряют набегами греки, что они просят у нас убежища. Прямо Гектор направили командиров, чтобы организовать лагерь вдоль внешних укреплений, где люди смогут жить. Среди беженцев были в основном женщины, дети и старики. Они сказали, что почти все мужчины убиты, дома сожжены или разрушены, скот угнан. Много женщин насильно уведено греками в их лагерь. «Их тут сотни», — сказал Гектор, глядя на беженцев. Значит, греки совершали большие набеги. Они награбили куда больше, чем смогут увезти с собой в Грецию. Он прищурился и посмотрел вдаль, как хищная птица. Холодный ветер с моря шевелил его волосы. — Похоже, они собираются зимовать здесь. подошел неистовый антимах. В его голосе звучало сомнение. Неужели такой поворот событий застал опытного стратега врасплох? Это трудно было предвидеть. Ответил Гектор. — Мы не ожидали такого. Значит, они напали на соседние города. Я слышал от одной женщины, что еще они совершили набеги на острова Имброс и Тенедес. Как далеко они смогут зайти? — Я думаю, их возможностям есть предел, — заверил антимах. «Что докладывают наши шпионы?» — присоединился Парис. «Я не знала, где он провел утро. Когда я уходила, он спал. Они придут, как только появится возможность», — ответил Гектор. «Тогда мы узнаем больше, а пока нужно как-то накормить этих людей. Прикажи начальнику снабжения поставить их на хлебное довольствие. Но мы не можем тратить на них свои запасы», — возразил покашливый Антимах. «Они потеряли свои дома из-за нас. Мы обязаны им помочь». Я испытывала благодарность Гектору за его поведение. Он никогда не винил меня за те беды, которые я принесла. Он один из всех троянцев, похоже, считал, что я невиновна и в той же мере являюсь игрушкой в руках богов, как и все люди. Но для остальных членов семьи смерть Троила стала поворотным моментом, после которого они, подобно Парису, изменили отношение ко мне. До этой трагедии они пытались принять меня в свой круг, когда же их кровный сын и брат погиб — они осознали, что Елена никогда не станет членом их семьи. Я навсегда останусь пришлой, чужой, и наземкой, человеком, через которого должно исполниться предзнаменование, воплощенное в Парисе. Мы с ним превратились в орудие уничтожения друг друга и трое. Горожане, те самые горожане, которые еще недавно приветствовали меня как греческое сокровище, теперь бросали на меня недобрые взгляды, когда я шла по улице, и шарахались, как от проклятой. Да, так оно, возможно, и было. Я бродила по городу мимо площадей, мимо могилы Троила, заходила в маленькие переулочки и обращала внимание на те мелочи, которыми люди любовно украшали свой быт. Горшочки с травами на крыльце, расписные ставни, плетеные сиденья стульев. Иногда в развалку проходили воины, задевая стулья, разбивая горшки. Дела втрое шли все хуже и хуже, а греки не собирались уходить. Точно не могу сказать, в какой момент у меня в голове зародилось решение принести себя в жертву. Знаю только, что проснувшись однажды утром, когда солнце слегка окрасило стены домов, я посмотрела на них с мыслью «Они всегда будут у меня перед глазами». А к тому часу, когда наступили сумерки и на тех же самых стенах зажглись факелы, я не сомневалась, что должна покинуть Трою. Я должна избавить город от своей особы. Я должна вернуться к грекам даже несмотря на то, что поклялась после этого наложить на себя руки. Готовиться к разлуке, к концу собственной жизни — это подобно ночному кошмару. Я должна покинуть Париса, если хочу, чтобы он остался жив. И прямо и Гектора, и мою единственную подругу Андромаху. И Гелонора с Ивадной тоже. Я сидела, и перечисляла их, и мне было грустно от того, что вряд ли найдется среди троянцев человек, которого хоть немного опечалит мое исчезновение, ведь я жила с ними. Приняв решение, я отложила его выполнение на 30 дней, чтобы удостовериться в его правильности. Такие поступки не совершаются под влиянием минутного порыва. В течение следующих 30 дней я смотрела на город другими глазами, словно издалека, словно уже простившись с ним. Я слышала, как члены совета мечут громы и молнии, обсуждая набеги греков. Я видела, как в тесноте и отчаянии живут беженцы под стенами города. Я вдыхала дым пожарищ, который доносила ветром. Тщетно искала я знака, который сказал бы мне, что нужно остаться. И на каждом шагу я встречала подтверждение тому, что всем будет лучше, если я исчезну, и война прекратится. А Парис? Да, сейчас он чувствует себя лучше, меньше скорбит от Раили. Но выдержит ли он еще одну потерю, если кого-либо из близких убьют, а новые смерти непременно последуют? Парис и сам может оказаться в числе погибших. И так, чтобы спасти ему жизнь... «Я должна уйти». На душе было странное чувство. Я хранила свой замысел в тайне и ходила среди живых как призрак, но никто не догадывался, что я призрак. Я наслаждалась теми часами, которые проводила у очага, разговаривая с Гектором и Андромахой. Я радовалась вниманию старого приама, который он щедро расточал мне, ибо я знала, скоро этому придет конец. Что касается Париса, то я смогла простить ему все И мрачность, и холодность, и переменчивость по отношению ко мне. Это ничтожные пятна на его солнечной сущности. Они возникли по моей вине, и они исчезнут, если я уйду. Он станет прежним Парисом, только я этого уже не увижу. Рассказывают, что Эфигения в последнюю минуту перестала бороться и отдала свою жизнь за то, чтобы греки могли отплыть в Теперь настал мой черед. Я должна спасти троянцев от этих самых греков. Парис ни о чем не подозревал. Я сама удивилась, не испытав при этом радости, как успешно могу притворяться. Первые дни мысль разлуки строи заставляла мое сердце кровоточить, но постепенно оно закалилось. Я почувствовала, как мало значит мое личное горе по сравнению с общим, которое наступит, если я останусь. Последние сомнения рассеялись. Когда уйти и как? Городские стены охраняются даже ночью. Переходы между башнями находятся под наблюдением часовых. Только в редкие безлунные ночи фланги крепости окутаны тьмой, но тем внимательнее прислушиваются часовые к малейшему шороху. Любого, кто карабкается по стене, сразу обнаружит. Да и как лазать по этим стенам? Их высота — шесть мужских ростов. Они облицованы гладким камнем, за который не зацепится ни рукой, ни ногой. Может воспользоваться водными путями. Но в черте города два колодца, поэтому не существует лазов для доставки воды. Сточные воды отводятся по широкому канализационному каналу. Он выходит наружу под южной стеной, но оборудован решёткой, которая не пропускает предметов крупнее крысы. Возможно, мне удастся отлучиться по какому-либо делу. Но меня никуда не выпускают без охраны. Да и не существует дела, ради которого мне позволят рисковать жизнью, особенно после случая с Троилом. Сказать, что я согласна на встречу с греками, о которой они просили? Но троянцы не разрешат мне принять приглашение. Они считают его неприкрытой ловушкой и уверены, что греки попытаются похитить меня. Мысли о помощи я отметала. Не сомневалась, что меня предадут. Свой первоначальный замысел я считала единственно верным — незаметно выбраться из города без всяких сообщников. Тридцатидневный срок, который я сама себе поставила, заканчивался, и вдруг куда-то улетучилась моя решимость. Я медленно поднималась в гору, к своему дворцу, и меня охватило желание вцепиться в колонну как можно крепче, чтобы меня не оторвала от нее злая сила, которая стремится вытолкнуть меня вон из города. Будто этой силой не была я сама. Я хотела навек остаться втрое, прильнуть к ее камням, чтобы ничто нас не разлучило. Но я понимала, нет другого способа сохранить эти камни, как только покинуть их. Дворец показался еще прекраснее, чем всегда. Парис ждал меня там. В тот вечер он был в хорошем расположении духа, в нем проснулся прежний Парис. Он радостно встретил меня, сообщил, что у нас будут гости, которые доставят мне удовольствие. Он весело хлопотал, и чтобы мы могли собраться не в большом мрачном мегароне, а в зале поменьше, расставлял там для тепла переносные жаровни. Как всегда, если его переполняла радость, то от него невозможно было оторвать глаз, неважно, что он при этом делал. «Начинается твоя вторая зима втрое», — сказал Парис. «Тебя уже можно считать старой троянкой». Это событие он решил отпраздновать. Удивительный человек, который умел будни превращать в праздник. Вторая зима втрое. Я обхватила его лицо руками и поцеловала в губы. «Как же я тебя люблю!» — рассмеялась я, хотя на сердце лежал камень. Гостями, к приходу которых готовился Парис, были Гектор и Андромаха. Чтобы попасть к нам, им достаточно было пройти небольшое расстояние, разделявшее наши дворцы. Когда они вошли, я увидела, что они одеты, как для торжественного визита. Они хотели показать Парису, с каким уважением относятся к его приглашению. В этом проявлялась вся сущность Гектора и Андромахи — рассудительность и благородство. Они неспешно сняли плащи. На Гекторе оказался теплой шерстяной гематий, на Андромахе — платье невиданного мной фасона. Оно было синего цвета, по всему подолу украшено жёлтой бахромой. Андромаха пояснила, что такие носят на Крите. Там очень любят оборки, украшения из бусы, бахромы. Платье очень шло ей. Она была высокого роста и выглядела еще стройнее, потому что подол не спадал до самого пола. «Проходите, проходите». Парис приглашал их сесть на стулья с инкрустацией и скамеечками для ног. Гектор сел, откинулся на спинку стула. Казалось, даже в состоянии покоя он готов вскочить в любую минуту. «Итак, дорогой брат, слушаю тебя». Произнес он, и в его словах читался вопрос. «Случилось что-то важное, отчего ты позвал нас в гости накануне зимы?» «Я сидела тихо, как призрак. Скоро я исчезну, как призрак». Я заготовила веревку. Ее длины должно хватить, чтобы спуститься вниз по северной стене. Дорожные сандалии и черный плащ. Я выбрала северную стену, ибо она хуже всего охранялась. Часовые считали, что греки вряд ли будут штурмовать крепость по самой высокой стене. Вместо домиков нижнего города с севера открывалось чистое поле. «Я просто хотел провести с вами вечер», — ответил Парис. «Мы встречаемся у городских стен, на похоронах, на военных советах в Отцовском дворце». И никогда просто так по-человечески? — Но ведь сейчас война, — строго сказал Гектор. — А я мечтаю о том дне, когда она закончится, и мы сможем жить по-человечески, — заговорила Андромаха. — У нас есть секрет. Но тебе, Елена, я могу его открыть. Ведь ты была со мной на горе Ида. Я жду ребенка. О, Андромаха! И я совсем не как призрак вскочила со стула и обняла ее в порыве радости. Она так мечтала об этом. Теперь меня не будет рядом, и я никогда не увижу личика ее ребенка. Но от этого моя радость за нее не становилась меньше. У Гектора будет сын, воскликнул Парис. Наконец-то. Еще неизвестно сын ли. Ответил Гектор, но улыбка выдала, как приятна ему эта мысль. Сын или дочь, этот ребенок станет гордостью трои. Я каждый день молю богов о том, чтобы благополучно разрешиться. Андромаха склонила голову. Ты присоединишься ко мне, Елена? Конечно, ответила я. Я всегда ненавидела лгать, а от ее взгляда, засиявшего благодарностью, угрызения совести стали невыносимыми. Остаток вечера прошел как сон, сон, в котором я не принимала участия. Хотя я слышала все разговоры, даже произносила какие-то слова. Обсуждали, кто этот загадочный человек, который запер меня в колодце, опоил Париса, убил священную змею. Не в силах разгадать загадку, все пришли к выводу, что им двигала личная ненависть к нам. А в таком случае круг подозреваемых мог быть весьма широким. Потом сокрушались о том, что греки участили свои набеги на окрестные поселения. Андромаха переживала за свою семью в плаке. Гектор успокоил, что ее родным ничего не угрожает. Греки до плака не доберутся, он доходится слишком далеко на юге. Стали обсуждать способы, как прекратить набеги. Но лишь я одна знала этот способ и готовилась его применить. Если Елена сдастся грекам, все ужасы прекратятся. Посмотрев на Париса, я тут же отводила взгляд. Расстаться с ним было выше моих сил. Когда гости ушли, Парис сказал, «Ты сегодня такая печальная». Я принялась разубеждать его. У меня оставалась еще одна, последняя ночь, которую я могла провести с ним, сжимая его в объятиях. Завтрашняя ночь будет безлунной, и я попытаюсь осуществить свой план». Парис был прекрасен, как никогда. Он стоял возле постели и, ничего не ведая, смотрел на меня счастливый. Больше всего на свете я хотела бы прожить свою жизнь рядом с ним и состариться рядом с ним. Но Агамемнон показал, что моим желаниям не суждено сбыться. Его жестокие набеги, которые наводят ужас на безвинных людей, вынуждают меня вернуться к грекам. Но совсем ненадолго. После постели Париса я согласна лечь только в могилу. «А пока я жива и люблю...» «Я хочу быть любимой». Я обняла Париса, привлекла его к себе, и мы долго любили друг друга. А я запоминала каждую ласку, каждое прикосновение, каждый шепот. Я знала, как мало отмерено мне счастье, и хотела насладиться сполна последними каплями.